Глава 9. Меда. Воспоминания. Продолжение. Ехала всю ночь. Встретила группу зараженных, оборванных и страшных. Они выбрались на шум двигателя из-за насыпи вдоль дороги. Мощная машина легко от них оторвалась. Покрытие трассы было разбито так, как будто ее никогда не ремонтировали. В свете фар иногда стали мелькать облезлые указатели «мины». «Только этого не хватало», — тревожилась Майя. Из методички она помнила, что ночью ездить опасно и надо пережидать в укрытиях. Но стресс был такой сильный, что она не могла сидеть на месте и тело требовало куда-то бежать или ехать. На рассвете среди пролесков показалась серая бесконечная стена — Вблизи она оказалась сложена из огромных бетонных блоков. Высота мегалитической стены была с двухэтажный дом. Вверх украшали башни с бойницами, из которых торчали и поблескивали стволы. — Средневековье какое-то. Наверное, это и есть стаб крепостной, — решила Майя. Подъехала к огромным стальным воротам в стене. Из амбразуры справа от них раздалась команда. «Выйдьте из машины!» «Кто такая?» Майя послушно вышла, подняв на всякий случай руки. Увидев измученную, красивую девушку, охранник, подобревшим голосом, задал ей несколько вопросов, и ворота со скрипом отъехали в сторону. Майя шагнула за стену. Охранник отвел ее в добротное низкое здание, в скучный выкрашенный серой краской кабинет к какому-то Михалычу, «Михалыч отвечает за безопасность всего стаба», — ранее объяснял по дороге сопровождающей пожирая ее глазами. «Похоже, здесь мало женщин», — с тревогой думала она. Михалыч оказался человеком средних лет с приятной внешностью и улыбкой на лице. Пристальный взгляд серых глаз выдавал профи из спецслужб. Расспрашивал долго и внимательно, вышагивая по кабинету с руками в карманах и разглядывая Майю со всех сторон. Иногда что-то записывал. Показалось, что слегка рисуется. Необъяснимая легкая неприязнь к нему возникла сразу. Расспросил про всю биографию родных, бригаду скорой, которая осталась где-то в прошлом. Самые неприятные вопросы были про команду «Лося», которого Михалыч хорошо знал. Он интересовался, как боевые рейдеры могли погибнуть, а не неопытная женщина выжить, да еще и добраться до крепостного. «Начали стрелять друг в друга после пьяной ссоры из-за меня», — объяснила Майя. Такой ответ его удовлетворил, а дальше нагнетать подозрения на девушку Михалыча явно не хотелось. «У нас тут свои порядки», — в конце разговора сказал он. «Вам надо будет ответить на ряд вопросов ментату. Если ответы будут искренними, то будете свободны». В кабинет зашел невзрачный человек и сел напротив Майи. Михалыч задал немного вопросов, на которые Майя легко ответила. При этом ментат смотрел на нее совершенно не мигая. Ответами, судя по реакции Михалыча, ментат остался доволен, и на этом процедура идентификации закончилась. Майе показали небольшое двухэтажное здание больницы с двумя квартирами на втором этаже. в «Влево живет местный фельдшер и знахарь», — рассказал сопровождающий. Другую предоставили Майе. Квартира состояла из одной комнаты, маленькой кухни и санузла. Подошел фельдшер, добродушный, полноватый человек по имени Рентген. Он постоянно мурлыкал себе под нос какие-то бодрые песенки и посматривал на всех слегка снисходительно. Майе, врачу с классическим образованием, да еще и приятной девушке, он искренне обрадовался. «Располагайтесь тут, отдыхайте, спрашивайте, если что понадобится. Я буду на первом этаже в больнице. Завтра выходите на работу, введу в курс дела», — сказал он коротко. На следующий день рентген показал Майи всю нехитрую больницу. Оборудована нормально была только хирургическая. Остальным я и не занимаюсь. Терапевты у нас не нужны. Специфика такая. У больных, простите, как у собак, все само быстро заживает, — хмыкнул он. А вот хирург очень востребован. Будешь мне ассистировать, когда рейдеров начнут привозить. Они часто раны и переломы получают. Меда. Можно я вас так покороче буду называть? — продолжал он. — Я еще и знахарь. Новичкам у нас осмотр положен бесплатно, так что можешь садиться в кресло. Я проверю твой потенциал. Здесь у иммунных в стрессовых ситуациях возникает обычно какая-то... способность. Как правило, больше одной у человека не бывает, но есть и обладатели нескольких умений. Некоторым надо подсказывать, каким даром они обладают, помогать. теоретически. Он заговорщицки улыбнулся. Но ну, вторая способность появляется далеко не у всех, добавил знахарь, поводив руками над головой пациентки, он примолк. Что не так? — спросила встревоженная Меда. — Видишь ли, ты нимфа, — сказал он тихо, — об этом тебе нельзя никому говорить. Но ты знать должна и никогда силой нимфы не пользоваться. В примитивных стабах нимф просто убивает толпа, в относительно цивилизованных, как наш, прогоняют из стаба. А это верная смерть. «Что значит нимфа?» — испуганно спросила Меда. «Это значит, что ты имеешь неограниченную власть над мужчинами. Повторяю, никогда не используй свой дар!» — говорил он тихим, напряженным голосом. «Конечно, обещаю!» — заверила его ошарашенная Меда. Еще рентген объяснил, какие препараты и как часто она должна принимать, чтобы быть в форме и желательно развивать у себя еще способности. Речь шла о живчике и гороховом растворе. И потянулись дни, полные новых впечатлений. Работы то не было совсем, то оперировать приходилось сутками. Иногда бригады рейдеров были так потрепаны, что рентген не успевал сшивать им раны и вправлять переломанные конечности и поручал Майе оперировать самостоятельно. Кроме хирургии, рентген вел прием иммунных и как знахарь. Информацию о пациенте он записывал вязью из каких-то крючков — К умению знахаря у рентгена появилась способность после нападения на него в больнице неадекватного рейдера. Знахарскому графическому письму же обучил его предыдущий знахарь. Время летело незаметно. Через год, проводя очередной осмотр Майи, рентген удивленно сообщил, что у нее появилась способность знахарки. «Тебе очень повезло!» — радовался Рентген. — И мне тоже. Я обучу тебя тонкостям этого искусства. Когда все поймешь и освоишь, тогда я с чистой совестью оставлю на тебе больницу с практикой знахаря и перееду в Стаб Белый. В Белый меня давно зовут. Им нужен такой специалист. Делился он своими планами.